Родион Кораблев. Другая страна. Дом третий. Чужое наследие. Часть первая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Теплый прием. Червь мягко нес человека через Вселенную. Узловые точки по пути не попадались, поэтому пузырь нигде не подтормаживал и не останавливался, а время внутри силового кокона, казалось, застыло. По крайней мере, скорость ничуть не ощущалась. Через оболочку пузыря пробивался все тот же молочный свет, непроницаемый, нескончаемый и равнодушный. Свет был единственным признаком, что снаружи что-то есть. Во время движения восприятие не улавливало ни новых направлений, ни других пространственных ходов. Возможно, помог бы разгон сознания, но Алекс опасался тратить на него энергию, да и не требовал пузырь управления. Первоначальный импульс задал маршрут. И лучше его не менять, а то неизвестно, где выскочишь. К счастью, тут невозможно заблудиться. Если игла исправна, то куда полетел, туда и прилетишь. Нужно только, чтобы маяк на той стороне еще существовал. Чем дальше двигался пузырь, тем больше черв напоминал океан. Если при первой встрече Алекс посчитал его деревом, что соединяет миры, то теперь не мог отделаться от образа могучей стихии. В какой-то степени он ощущал себя моряком. Разве что земные моряки видят океан двухмерным, а он воспринимал червяка как трехмерное пространство. Вообще, его ощущение пространства давно и сильно изменилось, благодаря чему, даже без навыков, он каким-то образом ощущал, что этот пузырь движется, хотя не было ни ускорения, ни тряски, ни других сопутствующих признаков. А когда скорость начала снижаться, это не укрылось от Алекса. Он встрепенулся и глубоко вздохнул, чего давно не делал, чтобы не расходовать зря кислород. Подъезжаем. Увы, черв не был благосклонен к человеку. С момента активации иглы прошло два дня, а пузырь еще мчался через молочное море. Значит, новое пристанище лежит очень и очень далеко от Земли. Интересно. Помогут ли звезды определить положение этой планеты относительно Солнечной системы? Впрочем, для этого нужно выйти в материальный мир, что, по слухам, довольно затратно. Хотя зачем выходить? Можно же просто купить карту. С другой стороны, карта не поможет вернуться. Путешествовать-то можно только через червя. Ощущение скорости почти исчезло. А с ним и неуместные мысли. В какой-то момент пузырь затормозил но не так, как в узловой точке, Не окончательно. Вместо этого он медленно катился, как вагончик на аттракционе развлечений неутомимо подъезжает к крутому спуску, позволяя пассажирам насладиться последними секундами спокойствия, прежде чем рухнуть вниз. Алекс подобрался. Все ценное имущество, кроме ружья, он давно поместил в хранилище. Что бы его ни ждало в новом мире, лучше он не приготовится узырь перевалил через невидимую точку и начал резко набирать скорость. Восприятие вопило, что они падают с огромной высоты и сейчас куда-то врежутся, но ощущение опасности молчало. «Так и должно быть, все нормально, нечего бояться», повторял себе Алекс, мысленно желая, чтобы под рукой оказался какой-нибудь поручень. Прошло несколько томительных минут. Неожиданно молочная пелена за границей пузыря резко потемнела. А через мгновение его стенки лопнули, и Алекс очутился в пространственном туннеле, но не в таком, как в долине. Если знакомые пространственные ходы походили на медленное течение, где ты почти не ощущаешь никакого воздействия, просто пейзаж вокруг меняется, и все, то этот туннель тащил путешественника словно щепку в бурной реке, хотя скорее это была сливная труба, куда его засунули, и он помчался на полной скорости к дренажному отверстию. Ни о каком сопротивлении не могло идти и речи. Вот Алекс и не сопротивлялся. Во-первых, незачем. А во-вторых, нечем. Хранилище не то, чтобы окончательно опустело, но запасов было впритык, и все они уходили на поддержку энергетического тела. В этот сложный момент только оно защищало хозяина. Качка и тряска продолжались недолго. Алекса несколько раз перевернуло вокруг оси и... На этом полет резко закончился. Поезд приехал, пассажир кубарем покатился по земле, прибольно врезался в какое-то дерево и замер. Несколько минут он лежал, наслаждаясь покоем. Потом, кряхтя, сел и осторожно втянул носом воздух. Через секунду удовлетворенно кивнул и вдохнул полной грудью. Воздух пах странно, какие-то непривычные запахи, маслянистые и тяжелые. Ну и черт с ними, главное, тут и есть кислород. И навскидку его тут даже больше, чем на Земле. Значит, медленная смерть от душья ему не грозит. Вообще, многие обитаемые миры могли похвастаться наличием и воздуха, и воды, ведь все они развивались по определенному шаблону. Точнее, первые и самые успешные в их кластере цивилизации и создали этот шаблон. А дальше энергия по принципу подобия пробуждала и ускоряла эволюцию похожих планет. В результате риск попасть в совсем уж дикие условия был минимальным. Молодец, Керх, <как> не подвёл. Привел меня в нормальный мир. Хоть в чем-то зараза пригодился. Вымоченно улыбнулся Алекс и огляделся. Он лежал на пушке леса, рядом росло высокое дерево. Не меньше десятка метров. Собственно, оно благополучно и прервало его полет. На первый взгляд дерево выглядело как земное. «Кора, ветки, листья. Даже цвета совпадали. Листья зеленые, кора коричневая. Но вот только от дерева фанило, слабым интересом к человеку, а ветки, казалось, так и тянутся к нему. Алекса такой явный интерес к своей персоне не обрадовал. А может, и не очень нормальный?» Пробурчал он, вставая на четвереньки, и отполз подальше. Последние минуты полета нарушили работу «Матриц». Не слишком сильно, но пару часов он бы с удовольствием где-нибудь повалялся, в тишине и безопасности. Вот только что тут безопасно, а что нет, еще предстоит выяснить. И лучше сделать это побыстрее. Хорошо, что монстров не видно, однако странное дерево успешно их заменяло. Того и гляди, вынет сейчас корни и попрет на него. Несмотря на дефицит энергии и барахлящее восприятие, Алекс попытался исследовать существо. По ощущениям, дерево явно живое и даже наделено неким подобием разума. Растение прекрасно чувствовало человека, вот только почему-то ничего ему не делало. Два соседних представителя растительной жизни вели себя схожим образом. Однако на вторжение среагировали только крупные деревья. Невысокий куст поблизости не подавал признаков разума. При этом деревья хоть и шевелили ветками, но делали это как-то вяло и без энтузиазма. Словно они спят и ворочаются во сне. А если у них и есть какие-то способности, то деревянные стуканы их никак не проявляли. На земле даже самая распоследняя мелочь, не щадя живота, лезла на людей. А уж пришлых они как ненавидели. Чтобы не разозлить исполинов, Алекс с трудом поднялся и со всей возможной прытью поковылял прочь. И стоило отойти на двадцать шагов, как деревья замерли, а ощущение внимания пропало. Путешественник облегченно выдохнул и огляделся. С опушки открывался вид на лес, небольшой луг и малюсенькую речку. Мир напоминал землю не только деревьями. Под ногами росла трава, а над головой разгоралось небо, точно такого же цвета, как и на земле. И никаких тебе кислотных дождей, марсианских пейзажей или красных облаков. Алекс даже почувствовал себя немного обманутым. «Светает», — определил он. Тут внимание привлек слабый гул. Точно такой издавал червь на земле, вот только самого червя здесь не видно, хотя огромный столб света и черную бездну сложно не заметить. Но, как Алекс не крутил головой, не смог определить источник и направление гула. Звук доносился со всех сторон, но слабый, как из-за плотно закрытых дверей. Пропал не только червь, рядом не было ни единой аномалии, что было странно, но одновременно обнадеживало. Отсутствие аномалий указывало на вмешательство разумной силы. Фарат рассказывал, что в их мире червя приручили. С червем работала корпорация «Миттач». Помимо приручения, они могли соорудить стационарный маяк, продать карту миров и много чего еще. Эндлайдс утверждал, что корпорации можно доверять и советовал пригласить ее в первую очередь, хотя услуга стоила баснословных денег. Но это лучше, чем наткнуться на мошенников. Но раз здесь есть развитая цивилизация, и кто-то потратился на приручение червя, то где встречающие? И почему они не избавились от странных деревьев? Монстры в зоне высадки, когда путешественник вынужден восстанавливаться после перехода, это признак отсталых или диких миров. Собственно, это одна из причин уничтожения ОС, чтобы на Землю могли спокойно пребывать разумные из разных миров. Алекс уже хотел было пойти поискать какую-нибудь возвышенность, как вспомнил о важном моменте. Раз он в другом мире, то должен испытывать подавление. Любой мир блокирует все дистанционные умения пришлых, а он просканировал любопытное дерево минуту назад. Как так? Помимо странной реакции мира, резерв здесь восстанавливался очень медленно. Конечно, во время путешествия энергия тоже не лилась рекой. Но сейчас воронка вытягивает из окружающей среды жалкие капли. Еще в лесу Алекс автоматически уплотнил энергетическое тело и только теперь заметил, что послеплений не хватает даже для такой мелочи, как поддержка защитной оболочки. Да и вообще, энергия осталась на самом донушке. Возможно, интерфейс что-то подскажет. Статус. Прошептал он себе под нос, но знакомые строчки не выскочили перед глазами, хотя резерв уменьшился — признак того, что «Осколок» съел часть драгоценного запаса. Алекс мысленно обратился к нему, но тот молчал. Просто висел мертвым грузом во внутренней сфере и не реагировал на мысленные команды. Во время путешествия «Осколок» обрабатывал и выдавал информацию о развитии «Матриц» в привычном виде, а сейчас просто сожрал импульс, и все. К такому Алекс не привык. Раньше он разбрасывался энергией направо и налево, поэтому перейти в режим жесткой экономии ему было сложно. Но, возможно, ему и не придется. Раз подавления нет, а воронка спокойно тянет энергию, может, он сумеет приспособить ее к энергии этого мира. Однако нужно помнить об осторожности. Здесь не Земля, а он, пришлый. И местная энергия для него может быть ядовита. Не зря Марах постоянно на жизнь жаловался и пыльцу требовал. Прежде чем начать эксперимент, Алекс потратил талику резерва на обследование пространства вокруг. Как и ожидалось, его окружало море энергии, и большая ее часть ощущалась как нечто чуждое, колючее и почему-то очень холодное. Так он воспринимал вибрации этого мира. Но в потоке выделялась тонкая прослойка, это энергия, очищенная червем. Именно ее и тянула воронка автоматически. Алекс нахмурился. Он заметил, что окружающее море было, честно говоря, мелковатым. Что странно, так как и иномеряне в один голос уверяли, что энергетический фон в разных мирах примерно одинаков. Но тут его плотность не шла ни в какое сравнение с землей и даже червем. Отложив загадку на потом, Алекс выделил холодную область и затянул оттуда небольшую каплю. Едва она проникла в источник, его скрючило. Потусторонний холод охватил все тело. Пришлось даже потратить часть тающего запаса, чтобы переработать эту каплю в нечто удобоваримое. При этом затраты в два раза превысили поступление. Нет, так дело не пойдет. Тянуть энергию этого мира это все равно, что попытаться напиться морской водой. Только хуже себе сделаешь. Без настроенного на него декодера он на такие эксперименты больше не решится. Но что-то все равно тут не так. Теперь он догадался, почему деревья так странно себя вели и быстро засыпали. Они испытывали голодание, хотя и являлись обитателями этого мира. Как начинающий путешественник, Алекс слишком мало знал о других мирах, чтобы оценить это явление. Все, что он помнил, мир должен функционировать нормально до момента полного разрушения ядра и начала обновления. Однако задолго до этого червь должен покинуть планету, а он явно тут, просто его не видно. «Куда же я попал?» — прошептал Алекс. «Или он чего-то не понимает, или тут творится какая-то чертовщина. Но ведь Керх не просто так держал координаты этого места в своей коллекции. Должна же быть причина! Черт бы побрал ненормального хранца! Подгадил даже после смерти!» Воронка перестроилась, и внутрь снова потекла тягучая чистая энергия. Источник сразу успокоился — Но такими темпами резерв заполнится часа за три. А ведь у него есть еще дополнительное хранилище, которое в 15 раз больше. Проклятие. На Земле эта операция даже без осколка занимала максимум 15 секунд. И зачем тогда ему огромное хранилище, если он не может им полноценно пользоваться? Действительно, стоит пересмотреть свои привычки и жестко себя ограничивать. Теперь... Никаких лишних сканирований и экспериментов, пока он не разберется с проблемой. И как только другие живут в таком режиме. Итак, что мы имеем? Новый мир — есть. Интерфейс — не работает. На носу энергетическое голодание. А как вернуться домой — непонятно. И с чего бы мне начать в первую очередь? От размышлений его отвлек в треск веток. Кто-то шел по лесу прямо на него и совершенно не думал скрываться. «Точно здесь?» — лениво спросил кто-то. «Да, тут спец был!» — раздраженно ответил второй голос, более живой и суетливый. «Если не веришь, достань да щеку и сам посмотри! И хватит меня дергать постоянно! Мы, между прочим, вдвоем на дежурстве!» «Да не заводись ты!» — спокойно пробасил первый собеседник. «Нам еще неделю тут землю топтать! Спокойней надо быть, спокойней! Вот слушался бы старшего брата, глядишь, не спустил бы все жаловни на игру!» «Не умеешь ты делать ставки, Зордан!» Алекс выпрямился и мгновенно обернулся. Говорили на Коранском: значит, это не местные, а такие же пришлые, как и он. Судя по тембру, к нему приближаются кто угодно, только не хранцы. На всякий случай он повесил ружье за спину. Энергию в пулях все равно сожрал червь и напялил на лицо свою лучшую улыбку. Из леса вышли две фигуры — худощавый Верзила и кренастый Крепыш на голову ниже Алекса оба светлокожие. Коротышка сверкал лысиной, а голову верзил и украшал ежик коротких волос. На поясе болтались мечи. Еще в глаза бросилась одинаковая униформа, не слишком дорогая, но на вид явно лучше, чем броня хранцев. Обмундирование создавало впечатление какой-то эластичной брони из неизвестного материала. Явно не ручное, а фабричное производство. На груди у каждого сиял синий ромб с пятью стрелками внутри. «Такой захочешь, не пропустишь». Алекс впервые видел, чтобы кто-то тратил энергию на светящиеся украшения. «Так только организация какая-нибудь сделает, чтобы подчеркнуть статус своих представителей». Патрульные шли спокойно, да и вообще выглядели слегка расхлябанно, но при виде Алекса остановились. Верзила продолжал лениво выживать травинку, а Крепыш оживился и коротко спросил. «Кто такой? Давно здесь очтился? «Здравствуйте, меня зовут Алекс. Несколько минут назад прибыл». «Значит, мы тебя засекли», — удовлетворенно кивнул Верзила, не удосужившись представиться. Впрочем, агрессии он не проявлял и вообще вел себя так, будто появление путника из другого мира — рядовое событие и в чем-то даже слегка поднадоевшее. «Назови статус». «Статус?» «Вот же болван!» — тихо фыркнул коротышка и презрительно посмотрел на Алекса. Верзила напротив, спокойствие не потерял и терпеливо начал объяснять, словно обращаясь к ребенку. «Кто ты? Шахтер? Поселенец? Посыльный?» Алекс не знал, что ответить. Похоже, его занесло в мир со своими правилами. Тут захочешь, не соврешь, а соврешь — проколешься на какой-то мелочи. Лучше сразу прояснить ситуацию. «Ни то, ни другое. Я сюда попал случайно случайно». Удивился Верзила и даже перестал жевать травинку. «А как именно? Жетон для прохода у тебя есть?» Алекс попытался вспомнить, что находилось в хранилище Керха, но ничего похожего на неведомый жетон не припоминал. Верзила не дал ему времени на раздумья, а резко добавил. «Путник, это закрытая зона, сюда можно попасть только по приглашению. Отвечай прямо, как ты здесь очутился?» На этих словах патрульные разошлись по сторонам. Теперь они не выглядели равнодушными и скучающими, и если верзило держал себя в руках, то глаза крепыша азартно блестели, а пальцы суетливо сжимались и разжимались. Несмотря на габариты, он напоминал мелкую собачонку, что не может спокойно стоять на месте. Алекс немного усилил энергетическое тело, но с места не сдвинулся и спокойно продолжил. «Не знаю, о чем вы спрашиваете». Я точно не шахтер, не посыльный и не переселенец. Летел практически наугад и здесь очутился случайно, даже не зная, что это за мир. Парочка замерла, переваривая информацию, а Алекс тем временем осторожно просканировал их. Восьмой уровень, причем оба. «Братец, у нас тут залетный путешественник! Шел, поскользнулся и случайно казался тут! Хе, ты вот веришь!» Насмешливо произнес Крепыш, при этом его глаза непрерывно ощупывали Алекса. Но через секунду он разочарованно скривился. Видимо, результаты обследования его не порадовали. Что было понятно, Алекс и впрямь выглядел довольно непрезентабельно. Потертая куртка, штаны и никаких тебе сумок, разве что винтовка выделялась на фоне общей бедности. «Волчи, Зордан, не забывай, что мы на службе!» шикнул на крепеша Верзила и обратился к незадачливому путешественнику. «Путник, я не знаю, как ты сюда попал». «Но ты на Шадаре, и это земля Школы Ледяных Игл, и вход сюда не бесплатный. Здесь дармоедов не любят!» «Школа Игл?» — удивился Алекс. «Ледяных Игл!» — спокойно поправил Верзила. «Из фракции Норд. Это-то ты слышал? Даже в самом последнем захолустье должны знать про фракцию Норд». Алекс решил промолчать. Крохи энергии, направленные на пространство мысли, не пробудили ровным счетом никаких воспоминаний. Он не понимал, о чем толдычит здоровяк. Марах учил, что главной силой в мире адептов это корпорации и правительство миров, успешно прошедших слияние, а тут какая-то неведомая школа. «Честно говоря, первый раз слышу», — мирно произнес он. «Как ты только до седьмой ступени добрался!» Верзила презрительно сплюнул. «Хорошо хоть язык знаешь». «Жар!» — перебил Верзилу Крепыш. «Что ты с ним болтаешь? Это же нищий бродяга, у него нет жетона, и платить он, судя по наглой морде, не собирается. Только стянет из нас информацию». «Послушайте», — Алекс почувствовал, что начинает закипать. «Пусть я не знаю ничего про вашу школу, но заплатить у меня найдется чем». «Отлично!» — ухмыльнулся Жар, а его глаза жадно уставились на карман куртки. Вижу, у тебя есть хранилище и довольно неплохое. И этого хватит, чтобы оплатить переход. Давай его сюда, и разойдемся миром». «Вот так просто. А вы часом не охренели?» «А что тут сложного? Это наш участок, а ты нарушитель. Мы вообще не обязаны с тобой разговаривать. Я тебе дело предлагаю. Отдай хранилище и по себе дальше. А мы закроем глаза на это маленькое недоразумение». «И часто вы грабите путников», — не утерпел Алекс. Его взбесила наглость этой парочки. После всего, через что он прошел, его хотят банально ограбить. Хотелось врезать чем-нибудь, но энергии почти не осталось. «Ты не путник, не нелегальный эмигрант. Это раз», — спокойно пояснил Верзила. «Тебе светит тюрьма и большой долг. Это два. Поверь, для тебя мой вариант — лучший выбор». — А для вас так вообще идеал. — И для нас тоже, — охотно согласился Верзила. — Но ты тут никто, а мы уважаемые адепты и члены школы. — Хватит с ним цаскаться! Он явно по-хорошему не понимает! — неожиданно выкрикнул Крепыш, а с его рук сорвался шар синего света. Алекс успел уплотнить защиту, но почувствовал, что шар едва не пробил ее. Противник оказался на удивление сильным, словно это был коснувшийся. Хотя коротышка не производил такого впечатления. В последние недели спокойной жизни на Земле Алекс научился воспринимать силу, стоящую за человеком. Сила казалась чем-то вроде шлейфа, вплетенного в энергетическое тело. Ощущение почти неуловимое, но весьма тонкое. Парочка перед ним была из нормальных. Однако это не помешало коротконогому едва не перегрузить энергетическое тело. И у подонков явно нет проблем с энергией. «Накопители!» — мрачно подумал он. «Они тянут энергию из накопителей!» В обычной ситуации Алекс мог бы что-нибудь придумать, но сейчас мало что мог сделать, разве что сжечь осколок. Однако это требовало времени, подготовки и спокойной обстановки. «Подожди, Зордан, вечно ты торопишься! Дай нашему гостю передохнуть и подумать!» — усмехнулся Верзила. Здоровяк расслабленно стоял в стороне и никак не пытался помочь суетливому напарнику. Вместо этого он спокойно наблюдал за реакцией Алекса и вмешался только когда убедился, что тот ничем не может ответить. «Путник!», «Путник — продолжил Верзила. «Хочешь жить — выкладывай хранилище. Пусть для тебя это будет уроком, что нельзя без спроса соваться в чужой мир. Цени нашу доброту. Нам трупы тут не нужны». От Алекса не укрылась как от обещаний бросить в тюрьму, Верзила перешел к угрозе убийствам. Но парочка не нападала, значит, их что-то удерживает. Взвесив варианты, он успокоился. Чтобы победить врага, нужно для начала справиться с собственным гневом. Раз ситуация не в его пользу, то нужно выжать из нее все, что можно. Достав браслет Керха, Алекс показал его Верзиле и предложил. «Сделаем так». Я отдаю этот браслет за информацию. Тогда вас не будет мучить совесть. Верзила склабился. А кто сказал, что она будет нас мучить? Но почему бы и нет? Спрашивай. Что это за мир? Как я уже сказал, это шадар. Главное тут мы. Школа ледяных игл. Остальное узнаешь, если доберешься до Нижнего города. Как сюда попадает? По приглашению. Платишь деньги, получаешь жетон, и по нему переправляешься через червя. И только так, если, конечно, ты не член какой-нибудь уважаемой фракции. У нас с этим строго. Нахлебникам и нищим тут не рады. Это не курорт. Я заметил, и много народа рвется в ваш прекрасный и гостеприимный мир. Не наглей. На самом деле тут неплохо». Верзила окончательно расслабился, видя, что жертва грабежа не пытается сопротивляться. «Сюда приходят либо для работы в шахтах, либо беженцы, которым некуда идти». «Почему?» Алекс очень заинтересовало упоминание о беженцах. Насколько он знал, другие обитаемые миры охотно пускают только мастеров и другую подобную братью. «Жизнь здесь дешевая, вот народ и тянется», — равнодушно пожал плечами Верзила. «И в чем причина такой дешевизны?» «Скоро знаешь! Неожиданно вмешался Крепыш и нетерпеливо добавил. «Хватит расспросов! Мы выполнили уговор! Давай сюда браслет!» Алекс посмотрел в его жадные глаза, немного подождал и бросил хранилище под ноги напарнику Крепыша. «Забирайте!» «Открой его!» — потребовал Жар. «Не могу, он на меня не настроен!» — спокойно ответил Алекс. «Что ты мне врешь?» «Чем ты тогда собирался заплатить за проход?» «У меня есть ружье». «Нахрена нам твоя пуколка, деревенщина?» — рявкнул Верзила. Он уже явно не считал Алекса за серьезного соперника. «Ты точно можешь его открыть, и там есть кредиты». «Подумай сам, если бы у меня были деньги, то я не оказался бы тут». «И то верно». Вдруг согласился здоровяк, поднял браслет и принялся крутить его в руках. «Где ты его взял?» Друг подарил. Друга, как я понимаю, больше нет. Трагически скончался. От чего? От любопытства. Это как? Хотел узнать, как выглядят мои внутренности, но не рассчитал своих сил. Верзило хохотнул. Путник, ты мне нравишься. И повеселил, и деньжат подкинул. Ладно, у нас есть кому обратиться с твоим подарком. Ну, раз повеселил, то ответь на последний вопрос. «Куда мне идти?» э, тут все просто. Это гостевая зона. Она окружена защитным экраном. Тебя выкинуло почти на самом краю. За этим лесом находится дорога. Она ведет к ближайшей башне, но тебе туда нельзя. Сверни перед ней и пройди экран в любом месте. А когда снаружи окажешься, топай в нижний город». Алекс внимательно слушал Верзилу, но краем глаза заметил, как его напарник злорадно усмехнулся. «Не надо обладать эмпатическими способностями, чтобы понять, что в этом плане что-то не так. Этот экран не опасный?» «Ты идиот! Был бы опасным, его бы оградили!» Фыркнул жар, и Алекс понял, что прямого ответа он не добьется. «А если натолкнусь на кого-нибудь?» «Скажи, что ты переселенец. Тут таких, как грязи!» «Каждый день пачками прибывают. Главное, к башням не суйся, там тон заставят показать». «А что это такое? И где его взять?» «Это пропуск, знак того, что ты оплатил переход на Шидар. Слышал, что их можно достать в Нижнем городе? Такой ушлый парень, как ты, непременно разберется. А теперь топай отсюда. Мы вернемся через три часа, и лучше тебе нам на глаза не попадаться». «Если еще раз увижу, точно повешу ошейник и в тюрьму сдам. Там с тобой церемониться не будут. Приятной дороги!» После такого напутствия Верзила еще раз хохотнул, хлопнул напарника по плечу, и они неторопливо потопали в лес. Что характерно, разумные деревья эта парочка полностью игнорировала. «Видимо, не монстры тут главная опасность, а вот такие типы. Но это Алекс и так понял». Он осел на землю и кисло улыбнулся. До инцидента с охранниками он колебался, с чего бы начать. Но мир все решил за него. Первым делом нужно вернуть осколки. Без них уходить нельзя. Эти двое дали три часа. А каранская система измерения времени почти совпадает с земной. Отлично. Этого должно ухватить, чтобы приготовиться к следующей встрече.